О любви. 19 января 2016 года. Дневник. Я кошке печенье только дала, а оно как бабахнуло и кошку оглушило. Я не пойму, то ли кошку спасать, то ли самой садиться на коляску. Я так испугалась. Ирина М. живет в психоневрологическом интернате в Славяно-Сербске. В трех километрах от линии границы. В комнате следы от осколков. Порван тюль. но стекла уже вставлены. Интернат находится в трех километрах от границы с Украми. Говорит она с трудом, почти вся парализована. Руки скрючены, слова даются с большим трудом. Но она пытается все время улыбаться. Смотрю, в ногах лежат спицы и кусок связанной полосы. Что это? Это наша Ира ногами сама вяжет. Ногами? Ирочка, расскажи. Ты чем вяжешь? Пятками. Каждое слово для Ирины пытка, но она очень хочет говорить. Рядом лежит кукла в вязаном костюмчике. Куклы Ира обвязала сама. Ирину никто вязать не учил, но училась сама, глядя на маму. Ира у нас так любит наряжаться, да, Ирусь? Ирина улыбается, кокетничает. Женщина, настоящая женщина. На пальце кольцо вокруг грушки. На полочке дезодорант розовый о цветочек, Лэнцова косметичка, наполненная женскими радостями. Люблю, и очень восхищается. Вы когда в следующий раз приедете с гуманитарной помощью? Привезите ей шерсти. Она будет рада. Обязательно привезу. Сестр, меня хватают. Пойдёмте, мы вас дальше поведём. Можно ещё чуть посижу. О терено уходить совершенно не хочется. Может быть, эта розовая кофточка с трубоительными детскими рюшами, может, эти ноги со спицами. Ирина всё время продолжала набирать петли ногами. Её стопы смотрят в разные стороны, но невероятно бойко разводят нить и двигают спицы. Пальцы же рук скованы. Она еле перебирает слова. Ирина, ты же у нас стихи пишешь. Прочитай. И Ирина прочитала. Я присела на корточке рядом с кроватью, чтобы было лучше слышно. Диктофон не подвел, записал. Но фразы теряются, слышны лишь обрывки. Лицо скованное, и это надо видеть. Ирина смотрит в упор. Я уйду к тебе с... Это круг какой-то заколдованный. Я люблю тебя все сильнее и сильнее. Говорят, ты ведьма лесная. Дальше разобрать стихи было очень сложно. Она проглатывала слова, и они путались. Ирина преобразилась. Глаза засверкали. Она словно бы признавалась в любви к кому-то неведомому, стоящему рядом.